Среди ночи он проснулся от воя пожарных сирен и выглянул в окно. Во дворе горела русиновская «Волга». После того, как залили огонь, от машины остался черный остов на обгоревших и спущенных колесах. Он понял, что игра с огнем становилась очень опасной. Телефон, как и должно быть в таком случае, работал исправно и как бы провоцировал снять трубку и набрать номер Савельева. Но это было слишком просто. Перед тем, как сдаться, следовало нанести противнику максимальный урон и тем самым хоть как-то отомстить за попранную свободу и честь. Иван Сергеевич почти никогда не носил своей полковничьей формы, но всю жизнь считал себя офицером. Утром пришел работник милиции и сказал, что машина подожжена группировкой подростков, которые объявили интифаду буржуям, и теперь палят коммерческие палатки и все более-менее престижные автомобили. Иван Сергеевич не стал его переубеждать, ибо милиционер пришел заведомо убежденным. Он знал, что такое официальная версия. Потом он сходил на переговорный пункт. И позвонил генералу Исаеву. Трубку взял какой-то мужчина, видимо, зять, насколько помнил Иван Сергеевич, у бывшего нелегала рождались только девочки. Можно, Валерий Николаевич? попросил он. Кто спрашивает, не сразу ответила трубка. Давний его товарищ, скажите по Цемлянску назовите имя. Не могу, на всякий случай, сказал Иван Сергеевич. «Понимаю». «Валерия Николаевича больше нет», — ответил мужчина. Иван Сергеевич на мгновение потерял дар речи. Потряс головой. «Его убили?» «Нет». «Он покончил с собой». «Он не мог», — крикнул Иван Сергеевич. «Он был сильным человеком». На том конце провода ему стали доверять. К нему стучали, выламывали дверь. Не выдержал. Ну, хоть одну сволочь-то прихватил с собой? Нет. Выстрелил себе в висок. Иван Сергеевич повесил трубку и неожиданно для себя заплакал прямо здесь, в телефонной будке. Потом опомнился, вытер слезы и ушел домой. А дома ощутил, что... Наливается серой свинцовой тяжестью. Подвернись сейчас, кто под кулак, и пистолета не нужно. Несколько минут он проходил у телефона, затем решительно сорвал трубку и набрал номер, указанный в визитной карточке. Ответили почти сразу. — Я вас приветствую, коллега, — сказал он и положил трубку. Машина должна завертеться немедленно. Пусть теперь шведы уберут Савельева из Валькирии и ждут, когда придет к ним Иван Сергеевич, чтобы занять освободившееся место. А поскольку он не придет, то начнется, если не развал фирмы, то приличный кризис власти. Глядишь, нынешним летом им будет не до экспедиции на Урал. Потом он взял ножницы, и перед зеркалом остриг бороду и волосы начисто. Подбородок и щеки выбрил, но с головы повозился. Получилось лесенкой, и потому пришлось намыливать и брить под Котовского. Затем Иван Сергеевич собрал чемодан, обрядился в военную форму и глянул на себя в зеркало. Сам он себя не узнал. Но неизвестно, какие фотографии получил Таптун дежуривший у подъезда. Прежде чем выйти из дома, он зарядил пистолет, загнал патрон в патронник и положил в правый боковой карман кителя под руку. Хорошо успел вооружиться у Савельева. Таптун Ивана Сергеевича, молодой парень в куртке и доспехах рок-металлиста, торчал во дворе возле обгоревшей машины, тусовался в одиночку. Значит, где-то на улице возле дома стояла машина сопровождения. Иван Сергеевич набрал номер телефона оперуполномоченного милиции, который приходил по поводу пожара, и сообщил, что один из поджигателей сейчас находится около своей жертвы, а еще несколько таких же шныряет по подъездам. Потом он позвонил оператору на пульт, поставил квартиру на охранную сигнализацию и запер дверь. Спустившись в подъезд, Иван Сергеевич стал у двери, поджидая, когда во дворе появится опергруппа. Но вместо нее на большой скорости во двор влетела милицейская машина. Два ОМОНовца в бронежилетах положили топтуна на землю, двое других бросились в крайний подъезд, Ни медля, ни секунды Иван Сергеевич вышел на улицу и свернул за угол дома. Какой-то дранный москвич с водителем торчал у обочины, словно поджидая пассажиров. Пришлось пересечь соседний двор и уйти на другую улицу. Там он сел в автобус и отправился на вокзал.